Глава вторая На следующий день утром бедная мать не могла встать с постели. Маленькая Аби, получив приказание играть во дворе, чтобы не будить мать, вышла из дому и, поиграв некоторое время у входа, подумала, что ей недурно будет пойти к отцу и рассказать ему все, что случилось во время его отсутствия. Спустя час после этого под председательством лорда-генерала состоялось заседание военного суда. — Мы просили их, — сказал один из судей, — выбрать того, кто должен умереть. Но они отказались. Лицо Кромвеля омрачилось. — Они не умрут все, — сказал он. Будет брошен с жиебей. Пошлите за ними. Пусть приведут их в эту комнату и поставят рядом лицом к стене с завязанными за спиной руками. Дайте мне знать, когда они будут готовы. Оставшись один, лорд погрузился в грустное размышление. Потом приказал позвать гусара и сказал ему — «Приведите сюда первого ребенка, который пройдет мимо дверей». Гусар тотчас же вернулся обратно, ведя за руку маленькую Абби. Она храбро подошла к главе государства и без всяких церемоний вскарабкалась к нему на колени, говоря, «Я знаю вас, вы лорд-генерал. Я часто видела вас, когда вы проезжали мимо нашего дома. Все боялись вас, а я нет». Улыбка смягчила строгие черты Кромвеля. «Как? Вы не помните? А я не забыла вас». «Я также никогда больше не забуду тебя. Даю тебе слово. Мы всегда будем друзьями». «Да, я этого хочу. Покачайте же меня так, как это делает папа». «Охотно. Ты напоминаешь мне мою маленькую дочку». Когда она была твоих лет, она была такая же крошка и такая же милая, как ты. Да благословит тебя Бог. Вы очень любили вашу дочку. Папа меня также очень любит. О, да, я ее любил. Она приказывала мне, а я повиновался. Ну, тогда и я вас люблю. Хотите поцеловать меня? Разумеется. Этот вот поцелуй для тебя, а этот для нее. Ты ее представительница, и что ты прикажешь, я исполню. Девочка от радости захлопала в ладоши, но сейчас же стала прислушиваться к раздавшимся звукам барабана и вскрикнула. «Солдаты! Солдаты! Лорд-генерал! Абби хочет их видеть!» Ты увидишь их, милочка. Минуту спустя ты исполнишь одно мое поручение. Вошел офицер, поклонился очень низко и сказав «они здесь», тотчас же удалился. Кромвель дал Аби три восковых кружка, два белых и один красный. Последний должен был указать того из трех полковников, который подлежит смертной казни. «О, какой он хорошенький, этот красный! Это мне?» «Нет, моя крошка, приподними угол этой портьеры. За ней находится открытая дверь. Ты увидишь трех человек спиной стоящих к тебе со связанными позади руками. Одна рука их открыта. В каждую из них ты бросишь по одному из этих маленьких кружков. Сделаешь это — и вернешься ко мне». Аби исчезла за портьерой. Кромвель остался один, говоря про себя. «Бог решит, на кого должен пасть выбор этого невинного посланника. Да будет его святая воля». Опустив за собой портьеру, Девочка на минуту остановилась, пораженная полутьмой, царившей в комнате, и неподвижностью солдат и пленников, но затем лицо ее просияло. «Ай!» — сказала она, — «ведь это мой папа, я узнала его спину!» «Ну, ему-то я дам самый красивый кружок!» Она подбежала к пленникам и положила кружки в их открытые руки. Проскользнув затем под рукой отца, она, улыбаясь, сказала ему, «Папа, папочка, посмотри, что у тебя в руке! Я дала тебе самый красивый!» Отец бросил взгляд на роковой подарок, упал на колени и, схватив девочку в свои объятия, громко зарыдал. Солдаты, офицеры, пленники, свидетели этой ужасной трагедии — не могли также удержаться от слез. Спустя несколько минут к пленнику подошел гвардейский офицер, притронулся к его плечу и сказал: «Мне очень тяжело, полковник, но долг мой требует». Чего? спросила девочка. Я должен, к сожалению, увести его. Увести папу? Я не хочу, мама больна, я пришла за ним. С этими словами она вскарабкалась к отцу на спину и обвела его шею руками. Вот и все, папа, идем. Бедное дитя мое, я не могу, я должен идти с ними. Девочка опустилась на пол. Подбежала к офицеру и, топнув ножкой, сказала с негодованием. «Говорю вам, что мама больна, слышите? Отпустите папу, я хочу!» Как молния выбежала Аби из комнаты и вернулась через минуту, ведя за руку Кромвеля. При его появлении все встали, офицеры отдали честь, а солдаты взяли на караул. «Остановите их! Мама больная, я пришла за папой!» «А они хотят увезти его!» Лорд-генерал воскликнул. «Так это твой отец, дитя мое?» «Ну да, это мой папа. Потому-то я и дала ему самый красивый кружок. Я ведь так люблю его, моего папу!» «Что же делать? Боже мой, что делать?» Воскликнул Кромвель. Абби в отчаянии и, потеряв всякое терпение, крепко сжала руку Кромвеля и сказала «Его надо отпустить со мной. Вы мне сказали сейчас, что я могу приказывать, а теперь не хотите исполнить первой же моей просьбы». Кромвель положил руку на голову ребенка и с вдохновенным лицом воскликнул «Возблагодарим Бога, внушившего мне обещание, которое я ей дал. Благодарю и тебя, дорогое дитя мое, что ты напомнила мне о нем. Господа офицеры, прибавил он, повинуйтесь ее приказанию. Она говорит от моего имени. Арестованный помилован. Отпустить его на свободу.